В подъезде, на лестничных пролётах разместились бойцы с укороченными автоматами в руках. Лица ваяг скрывали приветливые чёрные маски с прорезями для глаз. Улица встретила варягов настороженной тишиной. Данилу усадили в один джип с Маришей. "Прошу вас", сбешники вели себя подтёркнуто вежливо. "Мы вы, господа, не пленники, вас просто велели доставить". Похоже, им до Люказани чуть ли не кланяться задерженным. Иначе отчёт ещё в квартире не досчитался бы зубов. Джипов было с десяток, не меньше. Хорошие джипы, ухоженные. С полгода назад точно по таким же дан стрелял, когда везли излучателя отца на лобное место. У него появилось неприятное мыслишко, что это Маркус подставил варягов. По его инициативе все они собрались в одном месте, где их взяли как малышей. И теперь везут к тому советнику, который отдал приказ скинуть бомбы на заражённый посёлок. Неужели Маркус за одно Шемердиным? Маркус предатель? Джип остановился, дверцы распахнулись. Прошу. Вопреки ожиданиям, Варегов привезли не в Кремль, а непосредственно к Шемердинову в его квартиру. Это укрепило его уверенность дано в том, что дело нечисто. Именно поэтому советник, должностное лицо высокого ранга, принимает спеццов диверсантов в неофициальной обстановке. Встречал варягов сам хозяин, одетый в длинный до пят махоровой халат, который не скрывал, но подчёркивал внушительное брюхо. Не голодал советник, ой, не голодал. Судя по раскрасневшемуся лицу, он только-только вылез из ванны. Во рту у советника дымилась толстая коричневая сигара, кубинская. "Люблю, знаете ли", пояснил он, заметив интерес дана. А ведь до острова Свободы нынче и всё равно что до Альфа-Центавра на карачках. Извините за беспокойство, господа. Мокрая и седая и кудряш им ордина натягивала сеточка. Жаль, что пришлось помешать вашему застолью, зато я приглашаю вас к себе в гости. Советник развёл руки, словно предлагая оценить обстановку квартиры. Мягко говоря, очень нескромную. Ковры ручной выделки на полу, Картины наверняка подлинники на стенах. Высокие потолки с лепниной, деревянные шкафы и бог знает какого века. В общем, хорошо устроился слуга народа. Нам так не жить. Мариша уж рот раскрыла, а ей, дочери советника Петрушевича, не привыкать к роскоши. Ксю только покачала головой в немом восхищении. Мужчина наоборот, сделал вид, что ничего особенного не видали круче. «Рад, что вам понравилось!» Шамардин выпустил изо рта два дымных кольца. И тут Ашот не удержался. «Господин советник, вы нас пригласили, чтобы похвастаться, да? Спасскую башню, что ли, закрыли на ремонт?» «Ну почему же? Просто мне очень не хотелось, чтобы о нашей беседе узнали в совете. Прошу за мной!» Шамардин проводил варягов в комнату, где кроме десятка кожаных кресел, расставленных вдоль стен, мебели больше не было. «Да». Присаживайтесь. Дождавшись, пока варяги рассядутся, Шемердин сразу же приступил к делу. У меня есть агент, приближённый к совету Ленинградской коммуны. И этот агент сообщил мне, что в Верховном совете Москвы есть предатель. Он сделал паузу, рассчитывая на эффект, который обязано было произвести это сообщение. Но варяги сидели с невозмутимыми лицами. Фаза даже закрыл глаза и начал тихонечко посапывать. «Продолжайте, советник, мы вас внимательно слушаем». Гурбан сделал знак Маркусу, тот пнул Фазу в лодыжку. Сопение прекратилось. «Ленинград!» – начало военные действия против нас. Вторая попытка поразить варягов тоже не увенчалась успехом. К Москве движется армия зомби. В Ленинграде проводились научные эксперименты, в результате которых ученые обуздали агрессию зомбаков и подчинили их своим интересам. А вот это уже любопытно. Дан заметил, как напряглись варяги, даже Фаза уставился мутным взглядом на Шамардина. «Руководит исследованиями некто Афанасий Стерх». С сигары советника упала колбаска пепла. Стерх? Павел Сташев потёр лоб ладонью. "Фанасий, стерх, вас что-то удивило?" Шемардин подался вперёд, черты лица его заострились. Он стал похож на хищника, учуявшего добычу. "Скорее нет, чем да", пробормотал Сташев старший. Данила удивлённо посмотрел на него. Подобная неуверенность в формулировках вовсе не свойственна отцу. «И все же, Павел Николаевич, уточните, знаком ли вам человек по имени Афанасий Стерх?» Отвечая, Сташев-старший смотрел куда-то мимо Шамардина. «Да, знаком. И более того, он...» «Извините, сейчас я не готов беседовать на эту тему. Давайте отложим разговор». За дальнейшим трепом, в котором участвовали в основном Гурбан и Шамардин, Данила не следил. Его мало беспокоили дела в Остроге, не то что советник доволен работой варягов. Подумаешь, сведения, полученные в последнем рейде на территории подтверждают, что-таки да, идут замбаки, агент слил верную инфу. Данила всё же ждал, что Гурбан спросит Шемердина о приказе уничтожить северный вопреки решению совета, но увы. Я настаиваю на том, чтобы варяги провели разведку боем. Вы слышал, Дан? «Наша цель!» – проскрепел Маркус. Советник приподнял подлокотник кресла, вытащил из тайника под ним карту, развернул. «Вы должны выкрасть некий предмет из машины, сопровождающий подразделение зомбаков. К примеру, в этом районе». Палец Шамардина уткнулся в сектор карты, на которой были отмечены положения ленинградских войск и вероятные маршруты их передвижения. Что за предмет? Даниле показалось, что советник знает больше, чем говорит. К его удивлению, вместо шимордина ответил отец. "Очевидно, это усилитель сигнала, который передаёт установка Стерха. Я так понимаю, сама установка осталась в Питере. Если усилитель перестанет выполнять свои функции, приказы из Питера перестанут поступать в войска, координация действий будет нарушена, что приведёт к краху всей кампании". После паузы Шемердин неохотя кивнул. Нужно добыть усилитель. У вас, господа варяги, есть шанс завершить войну между острогами до того, как начнутся полномасштабные боевые действия. Советник замолчал. Теперь он выглядел вовсе не самовлюблённым сиборитом, а человеком безумно уставшим. Только сейчас Данила заметил чёрные круги у него под глазами. из-за постоянного переутомления и недосыпа, а ведь Шамардину даже ванну не дали толком принять. «Господа, на вас возлагается столь ответственная миссия, что круче ее представить невозможно», — вновь заговорил Шамардин, потирая пальцами переносицу, и жмурясь так, словно у него болели глаза. «Надеюсь, не надо напоминать, что подготовка к операции должна пройти абсолютно секретно. Подробностей даже я не буду знать».